Глава одиннадцатая. За пять с половиной лет со дня их первой встречи у него были другие девушки, а у Регины наверняка были мужчины. Но он ничего не знал о них. И не хотел знать. Алексей никогда не пытался взять ее мобильник и проверить список звонков или заглянуть в записную книжку. На их свадьбе присутствовали незнакомые ему молодые люди, но все они были мужьями или знакомыми подруг невесты. За то время, что жили вместе, Регина никому не звонила и ни с кем из мужчин не встречалась, по крайней мере, при нем. Когда Верещагин был на работе, жена не сидела, разумеется, дома, куда-то уезжала, но всегда встречала его вечером, а он в любой момент мог позвонить и проверить, где она находится. И потом. Регина любила и любит его. В этом Алексей не сомневался. А если следователь Лаптев предполагает, что кто-то из ее бывших ухажеров мог убить Эдуарда Борисовича, то это его следователя личное заблуждение. Что же касается интимной жизни Брониславы Витальевны, то о ней Леше ничего известно не было, да и желаний узнавать не возникало. Слава выглядела гораздо моложе своих 46-ти. посещала фитнес-клуб, салон красоты. Вряд ли по одному этому стоило делать вывод, что у нее есть любовник. Последние две недели Алексей с Региной жили вместе с ней в загородном доме, и Верещагин не замечал, чтобы кто-то приезжал к тёще или она не ночевала дома. Понятно, что у следователя Лаптева свои взгляды и свои методы поиска преступников, но полицейские явно не там ищет. У Брониславы Витальевны не было амбиций стать бизнес -вумен. Она совсем не интересовалась делами мужа и его партнерами. Когда ей попалась на глаза телеграмма с соболезнованиями, подписанная Бачиев, она спросила, кто это. Через несколько дней после похорон теща попросила Алексея отвезти ее на кладбище. Вдвоем постояли у могилы, усыпанной цветами. Регина ехать отказалась. Сказала, что не выдержит и разревется там. А Бронислава Витальевна стояла спокойно, смотрела на фотографию мужа в деревянной рамке. Перед тем, как уйти, вдова взяла эту фотографию, прикоснулась губами к стеклу, а затем поставила на место. Только тогда Алексей заметил в ее глазах влагу. Но все же она сдержалась, не расплакалась в голос. Верещагин помог ей дойти до машины, Открыл перед ней дверцу, Бронислава Витальевна посмотрела на него и попросила. «Лёша, не бросайте Региночку. Она вас так любит». Как можно сомневаться в преданности таких женщин? Хотя, если разобраться, потеря мужа для тёщи значит очень многое. Она ведь уже забыла, когда в последний раз работала где-то. Эдуард Борисович предлагал супруге место в своей фирме, хотя бы ради будущей пенсии. Но Бронислава Витальевна отказалась, даже зная, что муж не заставит ее ходить в офис. На его предложение она ответила, что ей рано думать о пенсии. Да и теперь, оставшись одна, женщина вряд ли начнет думать о трудоустройстве. Во-первых, нет необходимости, она далеко не бедна. А во-вторых, у нее есть дочь и зять, которые всегда помогут. Хотя поможет именно зять, ведь дочь тоже не работает. Алексей предложил своему отцу перебраться в Семенко Интернешнл. Тот поблагодарил, но сразу отказался, сказав, что фирма справляется и без него. К тому же вакансий там нет, все люди давно работают на своих местах, а для него придется создавать новую должность и придумывать новые обязанности, которые никому не нужны. И потом... Все будут знать, что он – отец генерального директора, а потому на особом положении. В коллективе может создаться напряженная атмосфера. Ну и кому это надо?» Леша настаивать не стал, а про себя подумал, возможно, отец просто не захотел быть в подчинении у сына. Что ж, его право. Тогда Верещагин предложил работу жене. Ему хотелось, чтобы она постоянно была рядом, У нее появится какое-то дело, причем общее с мужем, которое можно будет обсуждать дома, советоваться, принимать совместные решения. У Регины будут цель и интерес к жизни. Она отвлечется от грустных мыслей, свыкнется с мыслью о том, что отца больше нет, и вместе с мужем продолжит его дело. Ей не придется сидеть целыми днями дома, болтая по телефону с подругами, выбираясь лишь в парикмахерскую, в дорогие магазины, и на встрече с подругами в какой-нибудь ресторанчик, чтобы поговорить о том, что давно уже обсудили по телефону. Когда он впервые сказал Регине о своем желании, та равнодушно пожала плечами и спросила. «Зачем? Ты ведь и без меня справляешься прекрасно». Через день Алексей вернулся к разговору. И она, не отрываясь от телевизионного экрана, на котором канал «Фэшн» транслировал очередной зимний показ мод, кивнула. «Хорошо. Если тебе это надо, я согласна». На следующее утро Верещагин уехал на работу, как и в предыдущие дни, один.